Голова 31. Звезда родилась. Наша команда не готовилась к такому форс-мажору. Но, стоит мне запеть, все мгновенно меняют свои планы. Бэк-вокалистки резко замолкают. Звукооператор уменьшает басы. А танцоры живой стенкой отгораживают меня от Анастасии и Вероники. Словно сцена теперь только моя. Благодаря их стараниям, Больше не приходится перекрикивать динамики и бояться новых подлостей от Анастасии. Можно просто петь. Наверное, это безумие. Однако публика замирает. Все зрители, от важных гостей наверху до да веселой молодежи на танцполе, с удивлением смотрят на меня. Шипокляк, которая уже готова была вынести на сцену запасной микрофон, разворачивается и уходит в зал. Я не представляю, что будет после окончания шоу. Не думаю ни о штрафах, ни о других последствиях. И не останавливаюсь. Бесконечные занятия по вокалу дают о себе знать. Голос звучит чисто. Тремор постепенно сменяется непривычным спокойствием. И как ответ на мои старания, с каждой пропетой строчкой, с каждым повтором, все больше зрителей VIP-зоны встают со своих мест. Что это значит? Фурор или позор разобрать не получается. Школьный хор и бесконечные прогоны в центре Рауды не готовили к подобному. Переплавляя отчаяние в песню, я делаю все, что могу, выкладываюсь полностью. А когда музыка, наконец, стихает, закрываю глаза и слышу ни свист, ни крики. Такие громкие аплодисменты, каких не получали предыдущие артисты. Следующие две песни Малина исполняет, как на репетиции. Звукооператор вместе с охапкой Рос незаметно передает мне новый микрофон и шепчет «Круто». Басист с гитаристом, будто секьюрити, встают по обе стороны и не меняют своих позиций до завершения программы. От солисток больше никаких сюрпризов. Анастасия игнорирует еще сильнее, а Вероника, если и косится... старательно прячет глаза. После третьей песни, несмотря на просьбы зрителей спеть на бис, мы уходим. Анастасия вылетает в коридор первый. Она не реагирует на крики шипокляк, не тормозит возле курьера с цветами и не объясняет, что задумала. Все мы с удивлением наблюдаем, как она почти бежит в сторону черного входа и исчезает за поворотом. Счастливая, что не придется объясняться хотя бы с ней. Я не вмешиваюсь. Пока все обсуждают шоу, незаметно проскальзываю в гримерку, опускаюсь в мягкое кресло и, наконец, выдыхаю. Одновременно с этим выдохом входит Вероника. В отличие от своей подруги, она никуда не спешит. Сменив шпильки на пушистые тапочки, Вероника аккуратно стирает макияж, медленно переодевается в удобный костюм и только потом, прихватив сумочку, направляется к двери. По-хорошему нужно попрощаться, сказать «До завтра» или «Хорошего вечера». До этого мне как-то удавалось оставаться вежливой, однако на сегодня лимит доброты, кажется, иссяк. Отвернувшись в другую сторону, я сбрасываю туфли, расстегиваю потайную пуговицу на платье и чуть не роняю челюсть, услышав звонкий голос Вероники. «Пока, Соловей, ты сегодня удивила всех!» «Что?» В шоке поворачиваюсь к ней. «Настя заплатит. Так ей и надо. Впервые за две недели на лице красавицы Веро нет и тени холодности. Здесь сложно не стать сукой, но даже последние суки обязаны соблюдать правила». Она подмигивает. «Больше не тронет». Не ожидавшая такого откровения, я не знаю, что сказать. В голове карусель вопросов. почему не тронет, какие правила, как заплатят и другие. Только Вероника не ждет, когда созрею. Махнув на прощание, она уходит. И я остаюсь в одиночестве со всеми этими загадками и усталостью. «Почему никто из вас не хочет ничего объяснить?» Севшим голосом спрашиваю в пустоту. «Где хоть один нормальный человек?» До выступления я верила. что дебют закончится праздником. Фантазировала, как буду принимать поздравления от команды, пить шампанское и давать свои первые автографы. Сейчас это все еще реально. Концерт продолжается. В любую минуту можно вернуться в зрительный зал и отпраздновать вместе с публикой. Там будут только рады появлению солистки Малины. Но будто кто-то сглазил. Ничего из этого не хочется. Вместо праздника я мечтаю сбежать отсюда подальше, забиться в самый глухой угол, заказать чай и с чашкой в руках медленно приходить в себя. Возможно, если бы Анастасия и Вероника не показали пример своим побегом, я бы тоже ни на что не решилась, но новая мечта слишком яркая, чтобы ей сопротивляться. Забронированный шапокляк номер отеля остается этой ночью свободным. Переодевшись в удобную одежду, я сажусь в первое попавшееся такси. Доверившись водителю, прошу отвезти в какую-нибудь скромную гостиницу. Подальше от центра. Чистой воды без рассудства. Рауды пока не заплатил ни рубля. А остатка сбережений вряд ли хватит на что-то приличное. К счастью, мне везет. Водитель такси, видимо. Ничего не знает о новой солистке Малины. Поэтому привозят не в пятизвездочный дворец, а в маленький отель на краю города. Ума не приложу, как завтра с пустым кошельком доберусь до клуба. Но я ни о чем не жалею. Словно в родной дом вхожу в свой номер. С улыбкой осматриваю скромный интерьер. Окно с видом на крыше города. Узкую кровать, покосившуюся тумбочку и пыльный торшер. освещающий все мягким желтым светом. Вероятно, этот уютный свет и добивает. Скопившееся за выступление стресс каменной глыбой прижимает к полу, заставляет обнять колени и открывает шлюзы для слез. В мгновение ока мне становится плохо и морально, и физически. До Одере хочется уткнуться в плечо мамы или какой-нибудь из подруг. рассказать о своей усталости и одиночестве. Душа требует опустить проклятую задранную планку на нормальный человеческий уровень, спрятаться за чьей-нибудь спиной и дать волю слабой, неуверенной и еще слишком хрупкой Еве. Захлебываясь рыданиями, пытаюсь понять, что же со мной происходит. Сжимаюсь в позе эмбриона и с запозданием сквозь плач. Различаю стук в дверь. «Ева, либо ты сейчас же откроешь эту дверь, либо я вынесу ее к чертовой матери!» Доносится из коридора злой мужской голос. «Леонас, я не верю своим ушам. Рауды незачем искать меня сегодня. У него наверняка есть дела поважнее, чем одна трусливая певичка». «Ева, девочка, давай!» Уже без злости произносит он. Вернее, этот грёбаный ключ. Пусти меня в номер.